Изменения, возникающие под влиянием физических условий, очевидно, сами по себе безразличны. Они одинаково могут быть и полезны, и вредны для организма, только борьба и отбор направляют изменчивость в одном направлении, уничтожая вредные, сохраняя полезные уклонения. Так что, накопляясь в длинном ряде поколений, едва заметные изменения, принимают наконец значительные размеры. Постараемся пояснить на примере, какая доля явления должна принадлежать собственно изменчивости, какая доля последующему действию отбора. Выше мы пытались объяснить себе происхождение симметрического цветка из правильного, указывая на целый ряд переходных форм. Но очевидно, Это еще не объясняет первоначального возникновения симметрии, первоначального уклонения от правильности. С значительной степенью вероятия можно предположить, что это превращение совершилось под влиянием силы тяжести, действующие на еще развивающиеся цветки. Мы видели, смотри седьмую главу, что растущие органы изменяют направление своего роста под влиянием силы тяжести. И это изменение зависит от неравномерного роста верхней и нижней части органа. То же влияние проявляется и иным образом. Горизонтально простирающиеся ветви представляют неравномерное развитие в верхней и нижней части. Листья, распределяющиеся на главном стебле равномерно, На все стороны, на горизонтальных ветвях распределяются в одной горизонтальной плоскости и так далее. Наконец, значительное число подобных же фактов, относящихся к цветам, по-видимому, оправдывает такой взгляд. Замечено, что цветы одного и того же растения могут быть правильными или несколько симметрическими, смотря по тому, какое положение они занимают на цветочной оси. Так, например, у растений с цветами правильными все боковые цветы, имеющие почти горизонтальное положение или цветы, поникшие, нередко принимают несколько симметрическую форму. Между тем, как верхушечные цветы, той же кисти или цветы, прямо стоящие, сохраняют вполне правильную форму. Подобные явления можно заметить у колокольчиков, у глоксинии и прочее. Наоборот, у растений с цветами симметрическими, например, у губоцветных, архидных и других, нередко верхушечный цветок принимает совершенно правильную форму. Это явление попадается у шалфея. Все боковые цветы соцветия представляют характеристическую двугубую форму. А верхушечный цветок порой представляется совершенно правильным. Результаты этих наблюдений в последнее время удалось подтвердить и прямым опытом. Устраняя действие притяжения Земли, приемами описанными в главе 7, удалось искусственно превращать симметрические цветы в правильные лучистые. Итак, Начальное появление продольной симметрии в цветке мы можем приписать действию силы тяжести, а остальное уже будет делом отбора. Так как, с одной стороны, не подлежит сомнению, что перекрестное опыление, производимое насекомыми, полезно для растения, дает начало более могучему, здоровому поколению, а с другой стороны, очевидно, что для насекомых посещающих цветы ради их меда, нижняя губа представляет удобную точку опоры. То понятно, что в каждом поколении будут иметь более вероятнее на сохранение в жизненной борьбе те именно растения, цветы которых представляют эту двугубую форму в наиболее выраженной степени. Подобным же образом, отчасти вследствие прямого влияния тяжести, Отчасти же на основании высказанного выше законы соотношения развития сначала одна, затем и все три верхние тычинки атрофируются, а две нижние получают увеличенные размеры и под влиянием отбора ту своеобразную, полезную для растения форму. Из этого примера мы видим, что для объяснения происхождения какой-нибудь хотя бы очень сложной формы, достаточно показать, что первоначальное изменение могло возникнуть под влиянием физических сил, действующих редко на вполне развитый, чаще на зачаточный организм. Показать далее существование постепенных переходных форм, доказать, наконец, и это главное, полезность для организма этого превращения И тогда станет вполне понятным, что под влиянием естественного отбора подобная форма могла и должна была сложиться. Таким образом, объяснение гармонии или совершенства органического мира, предлагаемое Дарвином, не нуждается в признании за организмом априори стремления к совершенствованию какого-то присущего поступательного движения Напротив, по этой теории, согласно с действительностью, изменения сами по себе безразличны. Они могут быть настолько же полезны, как и вредны. Но действием отбора каждое вредное изменение, именно в силу своего вреда, рано или поздно обречено на гибель. Каждое полезное изменение передается в следующее поколение. Общее поступательное движение Приближение к совершенству достигается пресечением всего вредного и медленным постепенным накоплением полезного. Таким образом, совершенство органического мира не представляется необъяснимую непонятную целью, а вполне понятным результатом достоверных всем известных причин. Любопытно, что к сходному заключению пришел ранее Дарвина другой мыслитель, не допускавший, однако, согласно господствовавшим в его время воззрениям, изменчивости видов. Агюст Конт в третьем томе своей «Положительной философии» высказывает следующую мысль. Без сомнения, каждый организм находится в необходимом соотношении с определенную совокупностью внешних условий. Но из этого не следует, чтобы одна из этих двух сомнительных сил вызвала другую или была вызвана ею. Мы имеем дело только с равновесием двух сил, совершенно независимых и разнородных. Если мы представим себе, что возможные организмы были подвергнуты последовательно и в течение достаточно долгого времени действию всевозможных внешних условий, то для нас станет очевидным, что большая часть этих организмов необходимо должна была бы исчезнуть. Уцелели бы только те, которые удовлетворяли бы основному закону указанного равновесия. По всей вероятности, подобным путем исключения установилась и продолжает видоизменяться на наших глазах та биологическая гармония, которую мы наблюдаем на нашей планете. Сходство обоих воззрений заключается в том, что для Конта, как и для Дарвина, биологическая гармония есть результат исключения, удаления всего негармонического, то есть несогласного с основными законами равновесия между организмами и средой. Конт не указал на путь, каким осуществляется его исключение неудовлетворительных организмов на эту неизбежную роковую необходимость. И в то же время для него, как защитника неизменчивости видов, это равновесие, эта гармония должна была представляться чем-то неподвижным, достигающим предела. Между тем, как для Дарвина, принимающего безграничную изменчивость органических форм, это равновесие подвижное, гармония постоянно прогрессирующая, никогда, не предела. Но если эта гармония подвижная, непостоянная, то она не может быть и безусловной. И это вполне согласно с действительностью. Абсолютного совершенства мы не встречаем в природе. Самым совершенным органом справедливо считают глаз, но и о нем Гельмгольц, лучший знаток этого дела, И в то же время человек, не любивший пустозвонных фраз, мог выразиться, что если бы он получил от оптика прибор с такими недостатками, то вернул бы его для исправления. Мы видим, следовательно, что теория Дарвина объясняет нам причину совершенства, представляемого организмами, исходя из основных, всем известных и понятных свойств этих тел не нуждаясь ни в одной произвольной бездоказательной посылке.